Глава 18. Дело было сделано, можно было возвращаться. Горохов не спеша пошёл к дороге, вспомнил про Ос, даже хотел вернуться, чтобы предупредить мужиков, да увидал издали, как те уже сели на квадроцикл. Выехали на дорогу и поехали в губаху, поднимая пыль. Ладно, проедут. От дороги до осиного гнезда метров триста. Наверное, на такую дистанцию осы не вылетают, охотиться. Иначе уже были бы нападения. Дорога-то оживлённая. Он сам тоже решил возле осиного гнезда не ходить, а обойти его по дороге. И от 106-го участка пошел на север, к дороге. Вышел на дорогу, что шла к озеру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 Люди с ребенком потоптались вокруг него, но не тронули стебель, ждали, пока подрастет. Горохов подумал, что он вряд ли сильно вырастет так далеко от воды. Полы не нужна вода. Это не колючка, которая зарастает вся пустыня, даже там, где по полгода не падает ни капли дождя. Он влез на бархан, рискуя быть кем-то замеченным. Жара, зной, тишина. Даже ветра нет.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 Не донимает по ночам. Ох, кусает иногда. Вроде такая мелочь, а больнючая. Ноt это редко. М-м, ясно. Сказал геодезист, осматривая стену над своей новой кроватью. А тряпка не нужна, есть у тебя? Тряпка? Да, ненужная тряпка. Есть у меня их куча, куча, сказала старуха и прошла к стене, к старому пластиковому комоду.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 бросает все на кровать, расстегивает пыльник. Миренков смотрит на него внимательно, а потом спрашивает: Так, кто ты такой, а? Я ж говорил вам, я геодезист, приехал сюда работать на буровую Савинова. Горохов лезет во внутренний карман пыльника, достает удостоверение и бумаги, протягивает их приставу. Вот, уже подписал контракт?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 ждёт, пока пристав закончит чтение. Пристав, дочитав контракт, небрежно бросает бумаги и документы на стол. А какого такого хрена ты, приезжий буровик, суешь нос в наши дела? Порядки тут свои наводишь. А? Я никуда ничего не сую, сказал Горохов. И никаких порядков тут не навожу. Да?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 Миренков встал в дверях. Что за дельца? Километра на восток по дороге, 300 метров на юг. Там осы вырыли гнездо. Белые? сразу спросил Миренков. Не разглядел, близко не подходил, но кажется полосатые. Но ты у нас степняк, Реши этот вопрос, вдруг говорит пристав. Я? удивляется геодезист.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 Все в порядке. Он поиграв в и прячет ее в карман. Они поговорили и все выяснили. Все прошло нормально. Да. Пока все идет по плану. Ушли и роды. Старуха Павлова заглядывает в дом. Ушли, ушли бабушка, говорит геодезист. Милок, так ты за косоранчо это сходишь? Сеть-то снять надо. Скажу, бабушка, схожу.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 Четырёх страшные твари, привлеченные запахом мякока, приползли на тряпку и всю ее издырявили в поисках вкусной крови. Жвала у них как кусачки, а передние лапы как крюча. сами не больше сантиметра, но очень крепкие. Под кожу забираются сантиметра на 3, через любую одежду проходят.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 трясёт головой, мол, дурень. Так враказует меня, сынок. Видишь, как все лицо раздуло? Показывает людям страшно. А кроме этого температура есть? Кожа нигде не нарывает. А что? Неужели адаптировалась? Неужели к клещам привыкла? Клещей у тебя много. Вот что. Думаю, как ты тут живешь? Досаждают, досаждают иногда. Соглашается бабка. Тебе бы к врачу сходить. Эх, милок, вздыхает старуха. «Будь у меня деньги-то каждый день бы ходила. Доктор Рахим бы мне и проказовывал бы. Вывел бы? О, -о, -о, О! Старуха видно уважает доктора. Знаешь, какой-то доктор, лучший доктор в округе. И клиника у него есть, или дома принимает.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 А он и такого на ноги ставит. Он и оперирует в клинике или у него еще где места есть. Ну, про то мне неизвестно. Но иной раз соседка Агафья говорила, что пришла к нему, а он в отъезде. ездит по больным, на Рудник, на Цэмзавод, на Буравые. Горохов понимающе кивает. Он подводил бабку к разговору о санатории. Была у него мыслишка насчет санатория и доктора Рахима. Но спрашивать об этом у старухи он посчитал небезопасным. Вообще-то он уже планировал зайти к доктору, тем более что причина у него была. "Зайду сегодня к этому хваленому доктору", сказал Горохов. "Зайди, зайди, милок, только сначала сходи за саранчой, а то посохнет. Сходишь? Ты же обещался". Какая же нудная бабка. "Схожу, схожу". "Ведро у тебя где?" «Дам ведро дам. Она кинулась греметь старыми ведрами, что стояли за комодом. Ножницы тоже давай. Ножницы? Старуха остановилась. Так ты что, ее еще и почистишь? Дашь ножницы, почищу. «Дам, дам. Все дам. Радуется бабка.